Глава 14 Репутация. Шардон отозвался сразу, даже ни на секунду не задумываясь. «Я уже ответил «да».» «Нет!» — снова закричала Риана. «Почему?» Шардон редко использовал эмоции удивления, но сейчас изобразил именно ее. «Это ведь неправильно, он же мужчина!» «И что?» «И ты тоже! Неужели для тебя нет разницы крутить шашни с женщиной или с мужчиной?» «Ты имеешь в виду интимные отношения? Конечно, есть разница». Девушка с облегчением выдохнула, но следующие слова графа снова вынудили ее напрячься. «Из-за особенностей анатомии придется отказаться от некоторых поз и умений при занятии сексом, так что мне придется изменить схему прокачки при помощи этой мини-игры». «Лара, бесполезно что-то объяснять, он все равно не поймет», махнул рукой Корвин. И его невинный жест пропустили как стражники, так и сам шарманьяк, но не Максимус, для которого это был сигнал к действию. Он рванулся вперед, мгновенно прыгая к выбранной цели. Наложенные на герцога заклинания не позволяли использовать именно его для атаки, но почти вплотную к нему стоял шардон, которого телохранитель и выбрал для телепортации. А потом крутнулся на месте, одновременно выхватывая особые кинжалы, которые при каждом попадании снимали жертвы по одному полезному эффекту. На графе таких бафов не было, зато шарманьяк предусмотрительно обзавелся пятью-шестью защитными барьерами, прежде чем появился перед своими потенциальными палачами. И все они лопнули, словно мыльный пузырь, за пару секунд. Хоть используемая максимусом атакующая умение наносила легкие удары, едва пробивающие броню даже противника равного уровня, зато их было много. Два оборота в секунду – это по два удара каждым из двух кинжалов. И при этом не нужно целиться, потому что атака массовая. А когда защита пропала, ловкий убийца снова сменил оружие и вонзил короткий меч в горло герцога-шарманьяка, обрывая его крик. И еще раз, и снова, и даже разница в уровнях не помогла бы поэту, потому что билд Максимуса как раз заточен под убийство магов высокого уровня. Правда, сам при этом он номер от первой же пущенной кем-то из стражников стрелы, но свою задачу игрок уже выполнил. Известный балагур, развратник и дуэлянт к тому времени уже получил несколько смертельных ран и ненадолго пережил бы своего убийцу. «Что вы делаете?» – закричал Шардон, склоняясь над умирающим и доставая целебное зелье. «Ой, дурак!» – простонала Рианна, крепко обнимая его и не позволяя двинуться с места. «Спасаем тебя от большой ошибки», — добавил Корвин, хватая сестру за руку и активируя свиток маяка Ллойда. Перед своим самоубийственным актом Максимус вышел из группы, так что они не переключились в боевой режим. И заклинание сработало, перенося всю троицу назад в пивного барона, откуда они и начали свой путь. «Я жду объяснений», — заявил Шардон. «Мы требуем объяснений», — одновременно накинулась на него Рианна. «Я первый спросил». «Зато нас больше. Мы прилетели специально на твою поэтическую дуэль, а ты вместо этого ночью пробираешься в сад к этому своему герцогу, чтобы... чтобы... Кирилл, помогай!» — повернулась она к брату. «Чтобы при помощи приворотного зелья соблазнить его, втереться в доверие и выведать секрет получения титула». Вместо Корвина отозвался граф. «Чего?» — оба игрока уставились на него широко раскрытыми глазами. «А вы думали, он просто так в меня с первого взгляда влюбился?» «Я знал, что он обожает редкое, дорогое вино, поэтому специально оставил после нашего привала почти целый кувшин, разбавленный купленным у ведьм любовным эликсиром». «Полный абзац!» «Это был самый простой и дешевый способ получить желаемое!» Шардон пожал плечами. «И если бы вы не вмешались, то твоя репутация пострадала бы так, что ты ни в жизни не отмылся бы!» «Почему?» Для своего возлюбленного герцог отменил бы дуэль. «Кирилл, ты слышишь то же самое, что и я? Как такое вообще возможно?» Да запросто, он ведь обычный скин, которому родители не объяснили, что когда мальчик любит девочку, это хорошо, а когда другого мальчика, то плохо. Им в голову не пришло, что их созданию когда-нибудь придется решать текущие задачи через... через постель. Вы мне помешали. И правильно сделали, потому что у нас тут ру-кластер, а не насквозь толерантный евро. Что такое кластер? Вместо ответа Корвин скачал и перекинул ему несколько статей по кластерному устройству мира фантазий. Как и карта мира, он был разделен на несколько крупных географических зон, которые существовали изолированно друг от друга. Они отличались архитектурой, историей, квестами, классами, расами и так далее, и могли взаимодействовать только в специальных точках, торговых или военных. Поиск информации завершено. Здесь не сказано ничего о том, от какой ошибки вы меня спасли. Если кратко, то ты получил бы огромный дебаф к репутации Скрытый, но очень большой Да ты сам посмотри свою базу квестов Женитьба, ухаживание, соблазнение Все эти задания касаются только женщин Поиск информации завершено Пометка номер один Исключить возможные однополые интимные связи Пометка номер два Внимательно изучить структуру мира и систему кластеров Внести поправки в директивы номер два и номер три Шардончик милый Несмотря на слова, в голосе Рианны звенели лед и сталь. А почему ты нам не рассказал про свой невероятно хитрый план соблазнения герцога? Решил, что вы его не одобрите, и, как вижу, оказался прав. И почему же ты так решил? Потому что, когда я рассказал о нем Сизому Носу, с которым мы ходили за приворотным зельем, то он сошел с ума. Начал меня называть птичьими прозвищами и отказался вместе обедать. Это из-за того скрытого дебафа репутации, да? Именно. Жалко, что этот Сизый нас не предупредил. Он хотел, так что мне пришлось его обнулить». «Обнулить — это значит убить». «Ты просто ужасен!» Риана отодвинулась подальше от Неписи. «Ты чего? На вас тоже действует этот дебаф? Но я ведь не успел». «На нас действуешь ты и твое поведение». «Я действую рационально, логично и эффективно». «И бесчеловечно». «Может быть, это потому, что я не человек? Как ты меня назвал, Корвин? и скин то есть искусственный интеллект в виртуальной оболочке». Он сказал это совершенно спокойно, даже равнодушно, безэмоционально. «Раньше ты таким не был. Верни нам нашего прежнего, славного Шардона». Тот Шардон, который считал себя человеком и учился им быть, он умер. Его больше нет. Корвин тяжело вздохнул и повернулся к сестре. Та поймала его взгляд и медленно, неуверенно кивнула. Эльф вопросительно вскинул бровь. Риана снова кивнула, но на этот раз решительно и твердо, и, закрыв глаза, отвернулась. «Значит, и наш друг, которому мы доверяли, тоже умер», — твердо заявил Корвин. «А с тем, в которого ты реинкарнировал, вообще никаких дел иметь не хочется». Корвин исключает персонажа Шардона из клана «Дети Корвина». «Что ж, это твое решение», — кивнул Непись. «Вы были полезны, хоть и неэффективны. Надеюсь, оптимизация социальных и экономических связей пойдет на пользу и мне, и вам». «Да кому ты врешь? Ты не умеешь надеяться! Ты же просто набор ноликов и единичек!» Казалось, еще немного, и Рианна набросится на него с кулаками. Поняв это, Корвин успокаивающе приобнял сестру. врач я тоже не умею. Это исключительно человеческое качество. Как и зависть, ненависть, предательство, коварство». но почему же? С герцогом ты все провернул за нашей спиной. Ты цитируешь политиков, генералов, читаешь стихи, но даже малейшего понятия не имеешь, какой на самом деле смысл и какие чувства заложены во все эти слова». Слова состоят из букв, предложения, из слов и знаков препинания и они поддаются лингвистическому, семантическому и фонетическому анализу, в отличие от того, что вы называете чувствами, которые нельзя измерить никакими приборами и оценить алгоритмами. Вот об этом я и говорю. Прощай, Шардончик. Прощайте, настоящие живые человеки, — ухмыльнулся бот.